услышал я голос докторша дарья алексеевна не велела повестку снимать ну не велела так не велела как вы себя чувствуете спросила меня докторша никак прохрипел я вчера в крике я сорвал голос ничего не чувствую совсем как нет меня а вот это чувствую У тебя очень нежные руки Ее рука погладила меня по щеке, вытерев дорожку слезы. Опять я в слезах. «Так, майор Кузьмин, отставить сопли!» Потом она кормила меня, пыталась меня расшевелить беседой, но я был не в духе. Хотя ее болтовня была мне нужна, как бальзам на душу. Ее разговор напоминал мне, что я еще жив. Она мне рассказывала свою жизнь, буквально изливала душу. Зачем? Непонятно. Понятно, что хочется выговориться, но мы же не случайные попутчики, которым и принято изливаться. Ладно, хочешь поплакаться в жилетку? Буду я твоей жилеткой. Так я узнал о ее детстве и отрочестве, об учебе, историю их отношений с ее мужем. Выслушал из первоисточника о событиях 22 июня на погранзаставе. Когда она рассказывала, как руками раскапывала воронку, когда искала останки своих детей, я плакал вместе с ней. Она схоронила останки детей и мужа в одной воронке. Хотела застрелиться, но пистолет мужа был разбит, а свой она потеряла при налете. А потом жажда мести застила ее. Выслушала об их бесславном отступлении с остатками заставы. «Почему бесславным?» Потому что выжившие пограничники были настолько деморализованы, что шарахались от любой тени, не то что оказывать организованное сопротивление. Что просто выбешивало Шахерезаду. А я их понимал. На тот момент это было обычным явлением. пленные сдались, и то молодцы. Потом она рассказывала, как наталкивались на других окруженцев. На всяких разных. О некоторых и вспоминать не хочется, и это понятно. Сам о скольких таких стараюсь забыть. О скольких не буду даже в мемуарах вспоминать, чтобы бумагу не портить. И вот однажды их мобилизовал комиссар одного из разбитых полков. Он организовал партизанский отряд, к радости моей собеседницы. В меру сил своих и разумения командовал. Получилось не очень. Все же опыта партизанской войны у них не было. На своих ошибках и учились. И ошибки оборачивались кровью. и потерями. Но им удалось установить канал устойчивой связи с Большой Землей. И немного погодя, после этого их отряд немцы и накрыли. Прямо при приеме самолета. Моя собеседница была ранена в этом бою осколком мины в живот, и ее тут же запихнули в улетающий самолет. Так она оказалась в госпитале на грани жизни и смерти, длительное лечение и приговор. Никогда и никаких детей. Потом долгие отчаянные попытки восстановиться в армии. Триумф. Ее вернули в строй. И новое назначение — ко мне. Специнструктаж и строго-строго приказ «Мою жизнь беречь, как зеницу ока». Причем приказ от таких командиров, которым не отказывают. Помнится, она что-то прошлый раз про Меркулова говорила. Хотя в армии нет каких приказов не откажешься. Вот такая ее исповедь. Ты выполнила приказ. Я жив. Пока жив. Не в приказе дело, вздохнула она. А почему ты тогда так странно реагировал на меня? Как странно? Как будто давно меня знаешь, но никак не ожидал меня там увидеть. Так и есть, ответил я. Она ждала продолжения, но что я ей скажу? Что она точная копия моей жены? Так по личному делу. Я холост. Легенда, ёпти Сказать правду глупо, врать не хотелось. Ты была моей возлюбленной, моей женой в прошлой жизни. Ты помнишь свою прошлую жизнь? Хотел бы забыть. А, я поняла. Опять врёшь? Ну вот. Сказал правду, не поверила. Лучше бы соврал. А, пошло оно всё. «Думай, что хочешь. Я тебе сказал, а там уж как тебе захочется». «А я, дура, ему тут душу изливаю». «Я тебя не просил», — ответил я. «Жестоко?» «Жестоко». И еще добил. «Мне в своих запутках не разобраться, да еще ты». «Да пошел ты!» Воскликнула она, я услышал легкий топот ее ног по доскам пола, хлопнула дверь. «Семейная ссора?» — спросил через минуту голос Дарьи. «Чего?» «Не, мы не семья», — ответил я, не понимая, как она оказалась рядом так бесшумно. Слегка стукнули друг о друга ставни. Ладонь Дарьи легла мне на лоб. «Ага, так я у окна лежал». «Сам сказал, она жена тебя». «Так это там, и там другая. А это только внешне похоже». «Ну, тебе виднее. Но я видела, судьбы ваши связаны. Это называется браком. Она тебя любит. Или полюбит». «А я?» — усмехнулся я. «Ты?» — от тебя и зависит. Не тяни только. «Почему?» «Тяжкие испытания тебе предстоят. Кто б сомневался?» «Судьба. Так и буду ходить по краю между адом, земным и раем», — усмехнулся я. Все тебя похоронят. И это было. Но я выживаю. мортал гля. Жизнь, игра, у меня нет масти, смерть ко мне не питает страсти. Жизнь меня проиграла стужа, и смерти я не нужен. А каково ей будет, думал? Нет. С чего вдруг? Нет. Не хочу больше. Все, кто был близок, мертвы. Я — причина и источник опасности для близких. Тогда зачем мне близкие? Лучше не сближаться, ну и не терять. Обжигая холодным взглядом, стал я ядом. Сам себя не обманешь. Ты чё пристала, ведьма? А? Ты что, психоаналитик мне? Чё тебе надо? Можешь вылечить? Лечи! Нет, отвали! Застрелюсь нахрен! «Как же мне все это надоело! Судьба, гля! Нахрен! Всех, все, все и всех! Вся жизнь, говно и солнце, долбаный фонарь! Провались все пропадом!» Но провалился я. Дарья легонько хлопнула меня по лбу, как нашкодившего ребенка, и я провалился в сон.